Глава восьмая истины сбежал слишком быстро. Света, даже развлечься как следует не успела. Вот скотина такая, проворчала она, провожая недовольным взглядом огромного черного волка. Притащил в дом, а сам вечно деру дает. Гостеприимный хозяин называется. Планы рушились на глазах, как карточный домик. Домашняя утварь, почуяв настрой хозяйки, мгновенно прекратила шум. И правда? Смысла в этом показательном концерте уже не было. Остальные родственники обитали в другой стороне. И они Свете жить не мешали. По крайней мере, пока. Раздавшийся звук колокола предупредил о завтраке. Пора было спускаться на первый этаж и там покрасоваться перед будущей семьей. Ленка утверждала, что с заскоками только истины. Остальные поспокойней. Мол, тебе нечего их бояться. Бояться Света и не собиралась не на ту напали. А вот выяснить расстановку сил на поле следовало. С этими мыслями Света немного покрутилась, определила, в какой стороне лестница, и направилась туда. Живот уже призывно бурчал, напоминая своей хозяйке, что пора бы подкрепиться. И Света была с ним полностью согласна. Она столько энергии сейчас потратила, измываясь над истинным. Надо, надо все это восполнить. По широкой мраморной лестнице с точенными перилами Света спустилась на первый этаж, туда, где в обеденном зале должен был быть завтрак. К столу она пришла последней. Ленка и ее родители и младший брат уже сидели на своих местах. «Доброе утро!» – благовоспитанно поздоровалась Света и села в кресло напротив Ленки. «Доброе!» – добродушно откликнулся высокий плотный мужчина, почти седой, со смешливыми серыми глазами прямым носом и волевым подбородком. Одет он был в светло-коричневый камзол и черные штаны. Вот значит, кто устроил нам сегодня веселую побудку. Света смутилась, правда, не сильно. «Прошу прощения», — ответила она. «Я хотела разбудить только своего истинного. Увы, магией я не до конца владею. Вернее, совсем не владею», — поправила она себя мысленно. Сидевшая рядом с мужчиной статная женщина, тоже в возрасте, но все еще красивая, с живым лицом, синими глазами и пухлыми красными губами, улыбнулась, причем без злости. Чувствую, скоро в этом дворце будет очень веселая жизнь. О, вот в этом Света ни секунды не сомневалась. Надо же было довести истинного до кондрашки. Дарья начинала осознавать, что дальнейшая жизнь простой не будет. Мало того, ему все сильнее казалось, что боги мстят. Или конкретно ему, или всему его роду он до конца еще не понял. Такого жирного кабана во всех смыслах этого слова подложить они могли только из мести. Да, сегодня, выспавшись, нарядившись, истина уже не казалась полной уродиной. С натяжкой ее можно было назвать миленькой. Но ее манеры, ее поведение... дари не верил, что такая невоспитанная туша даже после занятий с преподавателями сможет стать хотя бы сносной императрицей. То, как она преподносила себя, пугала в Дарии эстета, любителя прекрасного. Не могла, никак не могла нормальная, адекватная женщина вести себя подобным образом, даже на зло Дарию. И пусть будила она его явно со злым умыслом, то, как она смотрела, как говорила. В общем, бегал в образе волка Дарий очень-очень долго выплескивая из себя скопившиеся эмоции. И домой прибежал он уже ближе к обеду, еле живой от усталости невероятно голодный. Вызвав служанку, Дарий с удовольствием погрузился в набранный чан с горячей водой. Сначала отмокнет, потом отправится на обед. В том состоянии, что он находился, Дарью было все равно, кто появится за столом. Сильно голодный, он готов был мириться даже с истиной, которую, несомненно, посадят рядом с ним. По обычаю, чтоб его. Расторопная служанка помогла вымыться, вытереться, одеться. И совсем скоро на даре из зеркала смотрел угрюмый и измученный, но представительно молодой мужчина. Синий камзол, расшитый серебряными нитями, идеально сидел на фигуре. Черные штаны и туфли им под цвет дополняли костюм. Модная прическа, посеребренной запонки на манжетах белоснежной рубашки, надетой под камзол. В общем. По мнению Дария, он выглядел превосходно. Еще бы желудок не напоминал каждые две-три минуты своему хозяину, что его пора накормить. Дарий решительным шагом покинул спальню и направился по коридору к лестнице. Сейчас он спустится по ступенькам, зайдет в обеденный зал, усядется на свое место. И его никто и ничто не смогут отвлечь от блюд на столе. Даже истинная с ее выходками. В принципе, так и случилось. «Ну, почти».